Никорин переступила порог черной каракатицы так осторожно, будто боялась наступить на медузу. Так подумал Рювиль, наблюдая за ней, и сам же себя укорил. Какая чушь! Некий медуз не боялась. Интересно, было ли что-то, чего она на самом деле могла испугаться? Подскочил хозяин, низко поклонился, провел клиентов на второй этаж, на открытую галерею над основным залом. Переборками, напоминавшими корабельные, она была разделена на отдельные кабинеты. Если внизу стояли темные от времени скамьи и скрипящие бочонки в качестве табуретов, не успели закупить новые, то в галерее мебель уже поменяли. Разместили удобные диваны, обитые бархатом, круглые столики, над которыми повесили магические лампадки в виде птиц с распростертыми крыльями. Моряки любили такие во все времена. «Уютненько», — заметила архимагистр. «Мне нравится». Помнится, прежде здесь стояли бочонки с солониной и пахло специфически. «Очень рад!» — кивнул герцог и посмотрел на трактирщика. «Чем бы нам позавтракать?» Тот покосился на стройную спутницу хозяина заведения и поинтересовался. «Полегче позавтракать или поплотнее?» Ники зябко потирала руки. «Поплотнее!» — приказал Рювиль. «И присмотри, чтобы нас не беспокоили!» «Будет сделано». «Итак», — спросила Никорин, проводив трактирщика взглядом. «Ты уже скажешь мне, для чего я понадобилась?» «Ники», — мягко ответил Троин, — «я могу даже показать. Но только если буду уверен, что твой аппетит от этого не пострадает». Никорин подняла тонкие брови. «Даже так? Ты заинтриговал меня? Давай, выкладывай». Герцог вытащил из внутреннего кармана камзола футляр. Таких носили обычно свитки, чтобы не помялись. Протянул ей. «Помни, ты обещала отведать здешние блюдо, Улыбнулся он, но улыбка показалась Нике напряженной. Она сняла с футляра крышку и вытащила свернутые листы бумаги, исчерканные резкими карандашными линиями. На первом было изображено нечто, бывшее когда-то человеческим телом. Из изодранного тулова вываливались внутренности, змеились по снегу. Чёрный карандаш резко контрастировал со снежной поверхностью, наведенной слабыми тенями. Человеку с богатым воображением вовсе не было заменить черное на красное, чтобы получить нужный эффект. На воображение Ники никогда не жаловалась. Тело на втором листке было женским и выглядело лучше первого. У него сохранилась голова, одна рука и почти целые ноги. Лицо было обезображено. То ли объедено, то ли сорвано. С третьего рисунка смотрели из темноты заснеженного леса чьи-то горящие глаза. «Неужели демон?» — пробормотала Ники, внимательно рассматривая изображение. Глаза она сразу отложила, бросив на них лишь короткий взгляд. С бумаги несло страхом художника. Испуганного маэстро вряд ли можно было бы назвать объективным. «Думаешь, демон?» — чему-то обрадовался Трой. «Если так, надо искать ведьму либо мага-отступника. Места там глухие, всякое может быть». «Там это где?» — поинтересовалась архимагистр. «Местечко в почти на границе с Узамором. Лес вокруг. До деревеньки пять дней пути от северо-восточного Узаморского тракта. Сейчас не проехать, все завалено снегом. Только использовать наведенные порталы». Ники снова уткнулась в бумаги. Кто рисовал? Штатный художник следственного управления Сармурского округа. Когда начали пропадать люди, селение обратились за помощью к владельцу земли, графу Ресорсу, и тот выделил отряд стражников и пару егерей. «Егерей?» — уточнила архимагистр. Начальник тайной канцелярии пожал плечами. Там глухая чащоба вокруг. Естественно, вначале подумали на волков или других хищников. Графские слуги вместе с деревенскими устроили облаву, прочесали лес, перебили, видимо-невидимо, живности, нашли одного пропавшего. Зверье еще не успело окончательно уничтожить останки. И... — не выдержала Ники. К столу подошел слуга, составил с подноса тарелки и чашки и, поклонившись, удалился. На следующий день после облавы пропала еще пара местных и один из егерей. Дождавшись, пока он уйдет, сказал герцог. Письмо министру по внутренним делам с просьбой о помощи жителям деревни подписал уже сам ресорс. В ожидан порталом направили следственную группу в составе старшего дознавателя, его помощника, целителя и художника управления. После получения их донесения было принято решение о передаче дела моему ведомству. «Я могу почитать». Рювиль достал из того же кармана сложенный вдвое конверт со сломанной сургучной печатью. Отдал Нике. Спросил. «Тебе налить морса?» «Да, будь добр», — рассеянно ответила она, погружаясь в чтение. Следственной группой, под руководством, в составе обнаружено тело, принадлежащее жительнице Вожидана. 35 лет, незамужней, род занятий травница. Мягкие ткани лица и головы отсутствуют. На шее и правом запястье плече обнаружены укусы, которые, предположительно, носят животный характер. Повреждены мягкие ткани в области живота и бедер. На них виднеются характерные рваные следы, скорее всего, оставленные клыками. Вокруг тела обнаружены следы животного, схожие со следами волка огромных размеров. «Откуда столько допущений?» — удивилась Никорин, отпивая морс. — Предположительно, скорее всего. Дознаватель с целителем что, никогда не видели, как выглядят укусы? Рювиль не ответил, предоставив собеседнице право разобраться самой. «Стоп — Стоп! — сама себе сказала Ники. — Я правильно прочитала между строк трой. Они подозревают в нападениях оборотня, но прямо говорить об этом не желают. Умница — Умница! — расцвел улыбкой герцог. Именно это они и пытаются сказать, но в свете событий последних лет нам крайне невыгодно иметь в убийцах честных граждан-оборотней. Политика его высочества Аркея по их адаптации в обществе только начала приносить плоды, и эти плоды впечатляют. А подобное дело вновь всколыхнет волну межрасовой ненависти и станет спусковым крючком к очередной бойне на окраинах. Нам это не нужно. «А что нам нужно?» — заинтересовалась архимагистр, возвращая письмо. Ривиль с наслаждением выдул морс и со стуком поставил кружку на стол. «Ты сама подсказала ответ Нике. Нам нужен демон».